сыпались листья. Эпиграф. Когда смотришь на солдатские эшелоны, становится очень грустно. Уго пирро Конец эпиграфа. Шли маневры. После оглушительного марша танки, вот уже несколько суток, тупо дремали в березовой роще между двух маленьких, затерявшихся в тихих полях деревенек. Была осень. Печально светились последние дни сентября, и роща на закате томилась застенчивым торжественным светом. Поля были убраны, над деревеньками тянулись к югу журавлиные клинья. В золотой стерне грустно трубили им вслед разжревшие гуси, и сумятный ветер метался посыплющим желтым дождем перелеском, до снега торопился обтрясти их. От деревеньки к деревеньке, По ту сторону речки велась проселочная дорога, иногда она пряталась в лощинах или за одинокими, сгорбленными временем и ветрами, ветлами, и снова выскакивала на желтые пригорки. Было тихо, светло, в уютно, на уставший за год земле. По дороге изредка тянулись телеги с соломой, да раз в день неслышно пылил старенький почтовый грузовик. Пешком же ходили тропой по эту сторону речки. совсем рядом с березовой рощей, в которой теперь затаились угрюмые танки, бог весть откуда, нагрянувшие ветреной ночью, и деревеньки от этого тревожного соседства стали еще тише. Только у мальчишек был праздник, неожиданно привалило счастье, да такое, что и во сне не всегда приснится. В березовой роще, которую они знали до самого последнего кустика, прятались танки. Самые настоящие танки. Мальчишки из меньшей деревеньки в школу бегали в деревеньку что побольше. И из дому они выходили теперь совсем рано, чтобы перед уроками успеть поторчать около рощи, которая вдруг стала недоступной и потому вдвое таинственней. Но неразговорчивые часовые и близко не подпускали к ней. Мальчишки собирались в кучу и, восторженно перешептываясь, Глазили издалека на замаскированные молодыми березками боевые машины. В полдень они бежали обратно и теперь были готовы торчать около рощи до ночи, пока не приходил с хворостиной кто-нибудь из родителей. Или, грозно насупившись, с автоматным ножом на поясе, к мальчишкам начинал спускаться усатый старшина Довгулов, и они, подхватив портфели и ранцы, обращались в молчаливое бегство. Торопливо подходили женщины с хозяйственными сумками в магазин. Боязливо косясь, семенили старушки. Обиженно-независимо шли мужчины и старики. В первый же день многие из них, особенно же, ежели кто на веселе, после работы чинно потянулись к роще, побалагурить с солдатами, помусолить с ними махорку. Ведь почти все бывшие солдаты или даже фронтовики, а некоторые и танкисты. а танкисту с танкистом всегда есть о чем поговорить. Броня она, конечно, крепка, но недаром в последнюю войну танки с их отчаянными экипажами называли братскими могилами четверых. К тому же у многих сейчас сыновья в солдатах. Но снисходительно неприступные часовые еще издалека сурово и равнодушно гасили эти душевные солдатские и отцовские чувства, отчего в сердцах зарождалась обида. И, может быть, поэтому, а может, просто по случаю окончания уборки, мужики чаще стали заглядывать в сельповскую лавку, потом собирались кучками на чьих-нибудь бревнах, вспоминали войну, много вздыхали, снова покопавшись в тайниках пиджаков и брюк, посылали ходатые в лавку, а, вернувшись домой, отыскивали в сундуках свои солдатские награды, старые фотографии не вернувшихся с войны сыновей, братьев, Насупившись, молча сидели над ними или пьяно и горько бурчали под нос, что они, сопляки понимают, имея в виду, видимо, часовых урощи, а потом и своих семейных, которые проявляли недовольство, что они пришли домой на веселе. Другие плакали, третьи принимались сбить жен, припомнив им, видимо, какие-то старые, давно прощенные, но вдруг вспыхнувшие вновь обиды. А вечером уже в сумерках, В сторону меньшей деревеньки проходил нарядный тракторист с баяном. Обратно он возвращался обычно только перед рассветом и будил неуютно спавших под осенними березами солдат за лихватским перебором клавиш. Проходя мимо рощи, он неизменно начинал драть трех танкистов. На холодную броню сыпались вспугнутые листья. Солдаты со сна хмуро ругались, грозили хорошенько отдуть счастливого тракториста. но даже этого не могли сделать, так как не имели права выйти за линию часовых. Но как-то командир первого взвода, лейтенант Горохов, подкараулил тракториста. — Слушай, парень, — сказал он дружелюбно, они были почти ровесники, — счастье из тебя так и прет, это хорошо. Но не буди ночью, не зли зря моих ребят. Не трави, ради тебя же прошу, иначе они тебе как-нибудь шею свернут. Тракторист независимо усмехнулся, небрежным поворотом плеча сбросил руку Горохова и, вызывающе громко раздирая мехи, пошел своей дорогой. А еще утром и в полдень, то в одно время с ребятишками, то чуть позже их, мимо рощи проходила тоненькая девушка со стопкой тетрадей под мышкой. Шла девушка быстро, пепельные пряди развивались по ветру, закрывали глаза — Мягким взмахом она отбрасывала их назад, волосы снова спадали на лоб. Все это, видимо, очень нравилось ей, и она улыбалась. Но как только подходила к роще, легкий шаг путался, девушка низко опускала голову и, ни разу, не посмотрев в сторону рощи, напряженно и как-то неловко, почти бегом проходила мимо. Каждый раз лейтенант Горохов старался понять, почему ему так больно смотреть ей вслед, ведь он ничего о ней не знает. Ведь он видел-то ее всего несколько раз, и даже не знает, как ее звать. Откуда эта тревога, которую она каждый раз приносит с собой? Откуда у нее эти беззащитно-печальные плечи? Ее испуг, когда Горохов первый раз столкнулся с ней на тропе, был совсем детским, но уже в следующую секунду она смотрела на него чуть ли не по-матерински скорбно. Откуда это чувство, словно он знает ее давным-давно, и ему больно за все, что с ней будет? Откуда все это? Ведь он увидел ее первый раз всего три дня назад. А может, уже через час опять протрубят тревогу, и опять уже в который раз останутся за плечами в грохочущей пыли, и эта сентиментальная, теперь искромственная танками роща, и крошечные, притихшие в недобром ожидании деревеньки? Горохов снова и снова вспоминал первое утро в этой роще. Танк словно споткнулся, уткнувшись в огромный трухлявый пень, замер, и в уши ворвалась, оказывается, еще существующая на свете тишина. Горохов знал, но все еще не верилось, что этот оглушительный марш в неизвестность окончен, хоть ненадолго, но окончен. Горохов продолжал сидеть с закрытыми глазами, пока его не толкнули. Тогда он открыл люк, в глаза, подобно взрывной волне, ударило рассветное небо, внутрь хлынул запах прелы, чуть подмерзшей за ночь листвы. Горохов зажмурился от ослепительной синевы и перебросил затекшее и отяжелевшее от усталости тело через край люка. Земля качнулась под ногами и Горохов торопливо прислонился к березке рядом с танком. Было тихо. Было до того тихо, что густо шумело в ушах. Лишь где-то за холмами чуть слышно стрекотали тракторы, и только теперь, вслушиваясь в их спокойное, даже добродушное ворчание, Горохов, наконец, поверил, что это всего-навсего очередные маневры, и на земле ничего не случилось. Изнурительный марш был неожиданно прерван. В неподготовленном к этому мозгу внезапно образовался какой-то вакуум, и Горохов только сейчас понял, как он устал. Он стоял, прислонившись к дереву, и не замечал вокруг себя ровно ничего. Ни торжественной красоты осеннего утра, ни сжатых полей, ни деревенек. Его немигающие глаза словно блуждали в тумане. Вдруг зацепились за сверкающую ленту воды под пригорком. Надо же, он ее сразу и не заметил. Горохов с трудом оторвался от дерева, на плечи с жестяным шорохом посыпались листья. Машинально выполнял приказы, столь же машинально отдавал свои, а перед невидящими глазами все это время качалась прохладная лента воды. Как только был отдан последний приказ, заткнул за пояс рядом с пистолетом полотенце, и, медленно переставляя непослушные, словно протезы, онемевшие ноги, стал спускаться к речке. Вдруг ошеломленно остановился. По тропинке навстречу, как в его частых юношеских снах, улыбаясь, шла девушка, смотрела себе под ноги и ворошила листья. В голове еще тонко звенели моторы, и он ничего не мог понять. Странные видения счастливо смеющейся девушки — никак не вязалась совсем тем, чем он жил последние дни. Как она очутилась здесь, среди танков, в самой гуще военной игры? Может, это уже бред? Горохов рукавом провел по глазам, но девушка по-прежнему шла навстречу и все еще не видела его. Нагнувшись, подобрала с земли что-то желтое, и, повернувшись к Горохову спиной, стала рассматривать это желтое на солнце. Горохов тупо смотрел на нее, старался понять, что у нее в руках. Наконец догадался — это был обыкновенный кленовый лист. Не поднимая головы, девушка продолжала идти навстречу. Она была уже совсем рядом, но все еще не видела Горохова. Снова присела на корточки, подняла еще один лист, засмеялась, скочила и чуть не столкнулась с Гороховым. От неожиданности вскрикнула. Тетради вместе с листьями посыпались в ноги Горохову. Несколько секунд они смотрели в глаза друг другу. Кого ставят равнодушным застигнутые врасплох глаза восемнадцати или девятнадцатилетней девчонки. Трепетное смятение и беззащитный вопрос. Обещание безграничного счастья и неизведанное страдание. Робкая надежда и отчаянная мольба. Потом девушка бросилась подбирать тетради. Горохов растерянно посмотрел на нее сверху и только теперь увидел одну из тихих деревенек. Девушка поднялась, и Горохов почувствовал, что бледнеет. Испуг и растерянность в ее глазах неожиданно сменились какой-то пронзительной, совсем не девичьей болью. Так смотрел на него в детстве мать, когда он тяжело болел. Горохов не смог выдержать этот взгляд. «Девушка, здесь ходить пока нельзя». сказал он неожиданно для себя сухо и глухо, хотя хотел сказать как можно мягче. Но она все еще смотрела на него широко раскрытыми глазами, полными синей, совсем не девичьей боли. «Рощей ходить пока нельзя. Вам придется пройти вдоль реки». Сам не зная почему, повторил Горохов еще суше и стал смотреть в поля поверх нее, словно давая понять, что разговор окончен. Настроение у него совсем испортилось, Он проклинал себя за свою дубоватость и по-прежнему смотрел поверх нее в сжатые поля. Девушка резко повернулась и, неловко опустив худенькие плечи и как-то вся сжавшись, быстро пошла к реке. Горохов шел следом. Слыша за спиной его тяжелые шаги, девушка горбилась еще больше. И Горохов, смотря на нее, вдруг почувствовал странную горечь, похожую на жалость к самому себе. А девушка бежала тропинкой вдоль речки и никак не могла успокоиться. Не успокоилась, и когда начался урок, и после уроков, что-то случилось. Но она еще не могла понять, что случилось. Она пыталась убедить себя, что ей просто жалко рощу. Но боль усиливалась, становилась сосущей, когда она вспоминала усталые и тяжелые глаза лейтенанта. Ну и что? Пыталась успокоить себя. Просто солдат. просто не спавший несколько суток, и потому очень уставший солдат. Но тревога не проходила, и она замирала от мучительного предчувствия. Она перенизывала в памяти события утра и даже уже была готова признать за собой какую-то вину. Но в чем ее вина, она не знала. Но почему-то ей было стыдно и за эти глупые листья в руках, и за свой смех. Именно этот глупый и неуместный смех так покоробил его. Наконец она нашла свою вину даже в том, что вообще не кстати оказалась на этой тропе, словно неприятно напомнила ему о чем-то, иначе почему он так вздрогнул. Она училась в пединституте и сюда приехала на практику. Она была совсем еще девчонка, и все ей нравилось здесь. И распрятанные по перелескам деревеньки... и синие звонки от первых утренников рассветы, и осенний крик грачей в сжатых полях, и застенчивые ребятишки с непричесанными овсяными волосами, и смешной баянист, почти все ночи напролет, проводящий под ее окном. Особенно ей нравилась роща, по ней велась мшистая тропинка. Она ходила по этой тропинке в школу. С каждым утром Роща становилась все светлей и печальней, и редкие крупные капли, словно слезы, шуршали в опавшие листья. Ей было восемнадцать лет, а в восемнадцать лет хочется быть необычной, и чтобы все вокруг было необычным. И необычным должно было быть ее счастье, в томительном предчувствии которого она жила последние годы, и прийти оно должно в необычный день. Как, когда... Она не знала. Может, даже вот одним из этих тоненьких писем из шумного города. Но кто-то должен прийти — высокий, сильный, красивый. Ей предложили квартироваться рядом со школой, но ей нравилось каждое утро бежать по тропинке через поля и рощу над речкой, и она поселилась в соседней деревеньке у одиноких стариков в огромной избе, стены которой были увешаны пожелтевшими фотографиями под стеклом Молодых военных без погон, с непривычными петлицами на воротнике — это были их четыре сына, не вернувшихся с войны. Но жить необычно было трудно, потому что деревни жили самой, что ни на есть обычной, сложившейся веками, неторопливой крестьянской жизнью. И радость здесь была обычная, застенчивая и со стороны незаметная, потому что жизнь научила радоваться осторожно. и горе, простое, суровое, потому что привычное, и бывало пили в этих деревеньках, и со счастья, потому что не умели радоваться, и с беды, потому что трезвыми стеснялись поделиться горем, а одному ходить с ним не в моготу. И все это ребятишки приносили в школу в своих бесхитростных глазах. Но ей было всего восемнадцать лет, А в восемнадцать лет нетрудно отгородиться от невзгод и радостей, окружающих тебя, и жить в своем, наполовину выдуманном мире. Иногда, неожиданно проснувшись ночью, она слышала, как за перегородкой тихо всхлипывала старушка, а старик ее успокаивал. Но утром или стеснялась, или забывала спросить о причине. А время летело, как грустные гуси, И мечты о счастье становились все беспокойней. Они были похожи на светлые дожди, все чаще и задумчивее шлестящей над желтой крестьянской страной. Она тяжело переживала неудачи в школе, озорные проказы мальчишек, после уроков уходила в рощу и все забывала. Знала, какой лист оторвется сегодня от ветки у одинокой раскидистой березы на опушке. а на Малой Поляне появится еще один свежий холмик. Крот, живший там, закладывал на зиму еще одну кладовую. Она хорошо знала все тайны маленькой рощи, но смутно представляла, что творится в большом человеческом мире, потому что слишком была увлечена своим. Конечно же, она читала и слышала по радио об идущих где-то войнах, о концлагерях, пытках, о выколотых глазах. а сожженных напалмом детях растерянно недоумевала. Но как это можно? Убивать друг друга, когда мир так прекрасен? Неужели на земле еще есть люди, что способны поднять руку на ребенка? И как такие вообще появляются на свете? Наверное, они имеют какое-то другое обличие. А если они еще есть, то почему нельзя собраться всем вместе и скрутить им руки? но она поспешно гнала подобные мысли, потому что была бессильна ответить на них, к тому же, сколько она только помнит, так было всегда и потому уже давно стало привычным. Войны шли обычно где-то далеко, в чужих странах и не касались ее лично. Правда, у них в институте проводились митинги против этих войн, но было в них что-то неестественное и они вызывали чувство неловкости то ли потому, что, как и лекции, были заранее запланированными и участвовать в них было строго обязательно, то ли потому, что по неизвестно кем установленному обыкновению говорили на таких митингах заученными штампованными фразами или по бумажке, хотя каждый в душе нашел бы свои слова, и вот эта обязательность и штампованность лишали их истинного гнева. хотя потом в газетах их непременно называли гневными, и потому иногда думалось, а какой смысл в подобных митингах, когда помитинговал и пошел в кафе, когда помитинговал и пошел в кино, мы здесь, а убийцы там, и наплевать им на наш запланированный гнев, Не занимаемся ли мы самообманом, чтобы не грызла нас по ночам совесть, мы как бы ставим в своей душе галочку о проведенном мероприятии и уже в следующую минуту забываем о беде, которая пока обошла тебя стороной. А газетные статьи и сводки об убитых и раненых на этих войнах, о завоеванных и отвоеванных землях тоже были привычными и больше походили не на явь. а на отрывке из книг о прошлой большой войне, на седьмой год после которой она родилась. Та война тоже не дошла до здешних мест, но увела за собой всех здоровых мужчин, и мало кто вернулся назад. Одни, одинокими безымянными горбами, легли у дорог, у полей, чуть ли не по всей части планеты, которую зовут Европой. Другие, черным дымом из крематорных труб концлагерей, расселись над всей планетой, над ее материками и океанами, серым плодородным пеплом из этих печей, заботливыми руками уложены в весеннюю пашню, чтобы лучше родился хлеб. Третьи аккуратно выстроились в ряды на жутковато чистеньких военных кладбищах за тысячи километров от родных погостов. Солдаты и после смерти строятся в ряды на кладбищах, на которые редко кто приходит. Но она не видела таких кладбищ. Дальше областного города ей никуда не приходилось ездить. Вернулись лишь немногие со странным, ущербным блеском в глазах. Такой блеск она иногда замечала у отца, особенно когда он смотрел на играющих войну мальчишек, но она никогда не задумывалась над причиной этого. И вдруг в ее рощу, в ее жизнь ворвались танки. Шумным грачиным утром она бежала в школу, уже подходила к роще, как неожиданно лицом к лицу столкнулась со странным солдатом. «Девушка, здесь ходить пока нельзя. Пройдите вон там, вдоль реки». «Равнодушно, устало и холодно», — сказал он. И только тут она увидела танки. Неясными кучами они темнели под березами. Любимая тропинка была и скромсана стальными гусеницами. На березах кое-где тоже были видны рваные раны, словно из-под содранной кожи торчали кости. Часть подлеска была вырублена, умирающие березки лежали на холодной броне и светились каким-то особенно чистым светом.